Лицо пришельца затуманилось. «Проклятая жиркость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите», — бромотал субъект, ища глазами зеркало. «Ведь это же ужасно! И морду нужно бить, — свирепее добавил он. Что же мне теперь делать, профессор?» спросил он плаксиво. «Хм... Обритесь наголо». «Профессор!» жалобно воскликнул посетитель.